ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ После знаменательных событий жизнь протекала, на удивление, спокойно. Да, именно что спокойно. Но не считать же за действительные проблемы попытки перетащить меня в свой род в различных мутных личностей. Нет, для широкой общественности все они были известными магами, впечатляющие родословно и прочее, прочее. Но мне то что с того. Задолбали. Не магия, какие-то черви получаются. Изворачивались и так, и эдак. Было все: Уговоры, подкуп, угрозы, попытки соблазнить. Разумеется, все это в весьма цивилизованной форме, без явного негатива. Все же создавать себе врага на ровном месте никто не желал. Да еще и такого врага, что войдет в семью. Впрочем, мне было все равно. А вот Агня бесилась. Ох, как же она ярилась. особенно когда ко мне пытались заслать молоденьких девушек. Скажем так, больше одного раза они рядом со мной не появлялись. Кто-то добровольно отказывался от этого плана, другие внезапно оказывались в больничке с обширными ожогами. В общем, Флейм лютовала не по-детски. С другой стороны, черту она не переходила, страдали только любительницы лёгкой наживы. Обычных девушек она не трогала, хотя и поглядывала иногда недовольными взглядами. «Ах, да!» Ну и парочка покушений тоже случилось за это время. Бывшие сторонники Алова меня не простили. Ну что ж, земля им пухом. Именно это и случилось с теми, кто решил напасть. Один отчаянный выскочил прямо передо мной с кинжалом в руках и, закричав что-то про месть, бросился на меня. В общем, его обожженное молния и быстро убрали. А стража даже претензий не выставила. Свидетелей было много. Так что я был в своем праве. Второй нападающий оказался чуть умнее, использовал арбалет. В общем, он повторил лучше своего товарища. Только в этот раз остался лежать там же, с перерезанным горлом. Сая почему-то решила, что это оскорбление лично против нее, якобы она не сможет меня защитить от подобной мелочи. Так что он пожил чуть дольше, пока не рассказал все. Это оказался одиночка. Да и вообще, оба нападающих не были магами, обычные люди, сторонники Алова из магов. Оказались поумнее и сидели тихо, не привлекая внимания. Своя шкура дороже. Вот как-то так и пролетело время. Больше года. Сегодня у нас уже выпускной из Академии магии. Да, время — страшная штука. Моргнешь? и вот уже оно пролетело. Это даже немного пугает. Как хорошо, что не существует магов времени. Боюсь, сражаться с ними было бы просто невозможно. Ведь не существует же, правда? Ну, я надеюсь на это. но что-то отвлекся. В общем, у нас тут выпускной наступил. Бал, все дела. Так что времени отлынивать просто нет. Тем более, что незадолго до этого дня я сотворил нечто невероятное, чего даже сам от себя не ждал. Это случилось во время нашего спарринга с Агни. Мы как раз закончили битву, и, упав на землю, тяжело дышали. И да, победил, разумеется, опять я. «Эй, Агни, слушай, не хочешь сходить со мной на выпускной бал?» Повернув голову в ее сторону, спросил я. Ты? «Ты... ты совсем, что ли? Осталось всего неделя. Времени на подготовку уже совсем нет». Устаившись на меня, девушка широко распахнула глаза. «Это значит нет?» «Нет. То есть да. Тьфу! Конечно, я пойду с тобой на бал. Думала, что уже никогда не позовешь. Ну мог бы заранее сказать. Что мне теперь делать? Времени же совсем мало. Тебе еще повезло, что платье я заказала сильно заранее, на всякий случай». Смутилась она, отвернув от меня голову. но продолжив все так же лежать на обгорелой земле ну и славно ухмыльнулся я стоп резко подскочила агнес с своего места я же сейчас выгляжу как «Ар! вот у тебя все никак у людей Кас! нет чтобы сделать это официально где нибудь в академии или городе так нет же обязательно было здесь когда мы валяемся на холодной земле все грязные чумазые ты мне такой нравишься отмахнулся я да и земля не такая холодная ты ее основательно подогрела своим огоньком «Дурак!» — резко покраснела Флейм, но быстро взяла себя в руки, повернувшись ко мне. «Кстати, у тебя самого хоть костюм готов?» «Ну...» — начал я осторожно подниматься с земли. «Точно. Надо же новый заказывать. и старого я уже немного вырос. Ничего страшного, будет. Еще же целая куча времени впереди». «Ох...» — она прикрыла лицо руками, при этом еще больше измазавшись сажей. «За неделю до выпускного бала?» Когда все лучшие швейные мастерские забиты работать до отказа, ты хоть представляешь, какие деньги они запросят за срочность? А вот это проблема, нахмурился уже я. Терять деньги совсем не хотелось. Впрочем, там управляющий говорил, что пару месяцев назад очень выгодно купил какую-то хорошую, почти разорившуюся швейную мастерскую. За это время должен был там все наладить. Побуду немного тираном и подвину заказы остальных клиентов. Знаешь, В такие моменты ты меня немного восхищаешь и в то же время пугаешь. Странно посмотрела на меня Агни. В общем, делай, что хочешь, но костюм должен быть. И хороший. Сам виноват. Не справишься, значит, придется потратить побольше твоего любимого золота. Это будет твоим наказанием. Я постараюсь, — Серьезно кивнул в ответ. Тем более, что это и вправду была моя промашка. Как-то не подумал о таком. Но ничего, справлюсь. Не впервые работать в ограниченные сроки. а ведь это будет наш первый совместный выход в свет. Для нее подобное должно быть важно, так что придется постараться. Раньше мы тоже оказывались на подобных мероприятиях вместе, вот только это было другое вместе. Тогда мы просто приходили туда каждый по своему приглашению. Сейчас же пойдем именно как пара. Проблемно. Да, чувствую, что готовлюсь накинуть себе на шею целую кучу проблем. Если пойдут слухи, что между нами что-то есть. Хотя о чем это я? Такие слухи уже давно курсируют по всей столице. После выхода к Агнии с попытками оградить меня от других девушек по-другому и быть не могло. Ну и ладно. Сейчас я достаточно силен, чтобы игнорировать подобные слухи. Да и для Агнии это было важно. Я видел, как она волновалась каждый раз, когда слышала о вкусном бале. Особенно, когда рядом кто-то кого-то приглашал туда. Я не мог поступить иначе. Почему-то совсем не хочется огорчать эту девушку. Это снаружи она выглядит, словно роза с огромными шипами. Внутри же она довольно ранимая натура. Но об этом я никому не скажу. Мне ещё жить хочется. Кстати, Сигурд ожидаемо пригласил свою невесту. Альберт все же решился и пригласил Вальдес. И она ответила ему согласием. Рудиус, этот пока никого не приглашал. Да и думаю, что не пригласит. Вы, он так и не нашел свою любовь. А даже если бы и смог, не уверен, что это было бы хорошо. Рано или поздно но ему придется жениться по государственной необходимости. Он принц, и у него есть свои обязательства. Саю несколько раз приглашали, но она всех отшивала. Ну а Малус, вы, так и не вернулась в Академию с того момента. Полностью занялась делами семьи, что покатилась вниз после смерти ее отца. К счастью, она вовремя сумела остановить эту лавину, так что сейчас ей уже ничего не угрожает. И я даже думать не хочу, что ей пришлось сделать, чтобы сотворить подобное. Преступный мир жесток, и ему нужны сильные лидеры, которым и стала Лара. Пришлось и вправду воспользоваться своими привилегиями владельца «Золотой молнии», чтобы подготовить костюм вовремя. Но не в нашей мастерской. Все же она была хороша, но в данном случае мне нужно было лучшее, и я получил его. Буквально за день до крайнего срока. От лучшего портного в городе. За это пришлось поделиться некоторым эксклюзивными сладостями из нашего магазина шоколада. Ну а что вы хотели? Их тоже фиг достанешь. Обычному человеку придется месяцами ждать, пока до него очередь дойдет. Все сразу же уходит выше аристократии. А так все выигрыши. Еще и спасибо мне сказали. Бартер — лучшее изобретение человека. Сам же бал начался стандартно, даже слишком. Понятное дело, что это все было красиво оформлено. Все дамы пришли в оборожительных платьях. Вот только все это я уже видел. Так что чего-то оригинального тут просто не было. Бал как бал, если бы только не одна небольшая деталь. И звали эту деталь Агни. Девушка появилась передо мной внезапно и сразу приковала к себе внимание. Пышное, ярко алое платье скрывало, но в то же время и подчеркивало ее фигуру. Длинные алые волосы того же цвета, глаза и губы так и притягивали к себе взгляд. Она была прекрасна, словно богиня, сошедшая к нам с небес. Мне только и оставалось, что замереть на месте и с каким-то трепетом наблюдать за ее приближением. — Ты прекрасно выглядишь, — Все же смог взять себя в руки. — Спасибо, — покраснела она, но во взгляде отчетливо читалось довольство произведенным эффектом. «Потанцуем — Потанцуем? — протянул ей руку. — Конечно, — величаво кивнула она, положив свою тоненькую ручку в валы перчатки в мою ладонь. — Ну что сказать, я не опозорился. «Танцевать, слава богам, умел!» И во время танца, казалось, все время мира просто замерло. Были лишь я и она. Наши глаза пересеклись и не разъединялись все это время. Эти ощущения просто невозможно описать. Хрупкая фигура, находящаяся полностью в твоих руках. Казалось, возьми ее чуть сильнее и просто сломаешь. Вот только я знал, что Агния сильна, и это создавало еще больший диссонанс. Но, дьявол, побери, как же это было приятно, просто танцевать, не выпуская из своих рук эту девушку. Но рано или поздно все заканчивается. Вот и музыка сменилась, а я, мы решили отойти и немного передохнуть. К нам присоединились и остальные друзья. Девушки тут же сгруппировались в свою кучку, оставив парней одних. них, им многое нужно было обсудить. Перекусив несколькими канапешками, я хотел уже было приступить к чему-то более серьезному. но краем глаза заметил какую-то странность. Внимательно оглядевшись, заметил в одном из углов небольшой барьер, который никто не замечал, но все непроизвольно огибали. Очень знакомый барьер. «Простите, скоро вернусь», — кивнул парням и направился к тому самому углу. Дотронувшись до барьера, моя рука легко прошла сквозь него, как, впрочем, вскоре и я сам. «Прекрасно выглядите, учитель», — улыбнулся я, подтвердив свою догадку. Прислонившись к стене, стояла шия в длинном белом платье, держа в руке бокал с вином. Пришелся же, мыкнула Витра. Вы хотели поговорить? намекнул на невидимый мне барьер. Да, есть такое. Ты всегда был умным мальчиком, отцелетовала она мне бокалом. Ну, я тоже хотел задать интересующие меня вопросы. Задавай, но не обещая, что отвечу на них, усмехнулась девушка. Что с Адамом? Я давно о нем ничего не слышал. Еще долго не услышишь. Поверь. И что с ним может быть? Исправляется понемногу. Стал лучше мыть полы. Полы? — округлились мои глаза. — Ну да. А ты что думал, он будет делать? Кто-то же должен убираться в моем замке, пока тебя нет. Ну, я и запечатала его магию, да заставила немного поработать. Ничего ему полезно. Правда, готовить он так и не научился, только продукты переводит. До тебя ему еще далеко. Хоть мы и были врагами некоторое время, но я ему даже немного посочувствовал. Мне даже спаги магией тяжеловато было, замок просто огромный. А он сейчас совсем без своих сил. Брр, для мага нет ничего страшнее. Но может и вправду станет лучше, если поймет обычных людей, не наделенных сверхъестественными силами. Пусть уж лучше он страдает, чем я. Это то шеей сталось бы вернуть меня в замок лишь по причине, что некому убираться». «Запечатали магию?» — выцепил самое главное из ее слов. Ну, у главы клана есть весьма широкие возможности по влиянию на своих родственников, и чтобы Адам не говорил, фактически он еще остается частью клана. Понял, кивнул я. Но все же меня с того дня волновал один вопрос, учитель. Это ведь вы все подстроили? Что? Посмотрела она на меня невидным взглядом. Даже не пытайтесь, фыркнул я. Еще тогда все было очень странно, но когда было время обдумать, я понял. Вы ведь сами позволили просочиться к нему информация о том, что я ваш ученик. Ни за что не поверю, что подобное просочилось к нему без вашего ведома. Хотели, чтобы он заинтересовался мной? И я не удивлюсь, если окажется, что как-то подстроили тот факт, что он решил заявиться прямо в Академию. Слишком уж резко и неожиданно это случилось. Будто ему подсказал кто-то, как закончить это противостояние раз и навсегда. Мы постоянно сталкивались с ним лбами, будто нашей битве суждено было быть. Вот только я не очень верю в судьбу, скорее в вас, учитель. Не удивлюсь, если и допинг вы тоже предусмотрели, будто знали, что он воспользуется, после чего ослабеет. «Умный мальчик, даже слишком», — усмехнула шея, подняв голову к потолку. «Я живу уже очень много лет. Не поверишь, сколько таких вот алых мне встречалось на пути, и все они наступают на одни и те же грабли. И я не хотела, чтобы Адам прошел через это». Но он сам выбрал свою судьбу. Неужели ты думал, что я бы позволила этому мальчишке сесть на трон? Он же совсем не знает, как править. Развалил бы страну. А мне это не нужно. Клану Витра это не нужно. Да и Аста тоже необходимо было подопнуть. А то и вправду расслабились. Разленились. Думают, что мы вечно будем их оберегать только потому, что у них их все еще течет капля крови Витра. Но и заодно удалось тебя сделать сильнее. Тебе нужна была эта битва. «Три зайца одним фаерболом. Чем нехороший результат?» «А может, четыре или пять?» — чуть прикрыв глаза, кивнул я. «И все же это был перебор. Могли бы и прямо сказать». «Может, и больше. Кто знает. Учись, пока я жива», — хихикнула бессмертная. «И нет. Не могла сказать. Это было бы мало того, что неинтересно. Так еще и глупо. Это было только твое решение. Да, я подтолкнула, но выбрал ты». Мог остаться просто наблюдателем, но решил вмешаться. Не будь тебя, я бы нашла другой способ решения проблемы, при этом, как и обещала, не вмешиваясь напрямую. Ага, задействовали бы Агния, немного усилив ее, Или реактора как-то подлечили, Понимающе кивнул. Нет уж, лучше я сам. Тем более эта битва и вправду мне помогла. Ну вот видишь, пожала плечами шея и, отвернув голову, продолжила. Кстати, что теперь? Куда ты пойдешь после Академии? Я тебя не держу, но была бы рада, если ты навестишь мой замок. Он уже давно соскучился по тебе. Я бы с радостью, но немного позже. Давно хотел посетить свое родное королевство. У меня осталось несколько незавершенных дел там. Не хочу больше оттягивать». Хм, понимаю, твое право», — кивнула она, надолго задумавшись. «Знаешь, есть еще одно место, которое я бы рекомендовала тебе посетить. Но не сейчас, возможно, чуть позже, когда ты будешь готов». Хотя тебе решать. В общем, загляни как-нибудь в грозовые горы. Там ты, возможно, сможешь найти ответы на давно интересующие тебя вопросы. Насколько я слышал, оттуда никто не возвращается, Удивленно посмотрел на учителя. Поэтому тебе и стоит подготовиться получше. Но можешь и не идти. Это только твое решение. Я могу только посоветовать, не более. Учитель, тяжело вздохнул я. Вы же сами понимаете, что после таких слов я все равно туда направлюсь. «Тебе решать», — пожала она плечами, будто это и не важно. «Вот только я хорошо её знаю. Там действительно может быть что-то важное. Иначе она бы так не говорила. Но что?» «Впрочем, пока это не важно. Я не чувствую, что готов к такому. Возможно, немного позже, но я обязательно туда доберусь». «Поспеши лучше назад, а то тебя вы уже начали искать», — мыкнула шея, указав на озирающуюся по сторонам огни, кто не могла найти меня. «Мы еще поговорим про это позже, учитель», — кинул на нее взгляд и поспешил назад. Бал еще не закончился, и если я сам выбрал Агни своей спутницей на сегодня, то не стоит заставлять девушку ждать». Конец книги. Текст читал Александр Машков.